Станет ли пациент лгать терапевту, скрывая злоупотребление медикаментами? Во многом зависит от реакции терапевта как на факт злоупотребления, так и на ложь. Обычные реакции терапевта должны быть более негативными на ложь и или сокрытие информации, чем на факты злоупотребления. Стратегии решения проблем, причинно-следственные процедуры, процедуры тренинга навыков будут самыми эффективными способами изменения неправильного отношения пациента к фармакотерапии. В ДПТ обычной реакцией на неправильное употребление медикаментов будет консультирование пациента, а не средовые интервенции, например, звонок психотерапевта фармакотерапевту. Однако основному терапевту обязательно следует удостовериться в том, что каждый фармакотерапевт, работающий с пациентом, должен быть знаком с сутью стратегии консультирования пациента и индивидуального управления, применяющихся в ДПТ. Это очень важно, потому что не все знакомы с подходом ДПТ. В определенном смысле фармакотерапевт должен лечить пациента так же тщательно, как если бы пациент не проходил психотерапию.